Глава пятая Советом Мерлока Эпли пренебрегать не стала и на следующий же день отправилась подавать заявление. До окончания срока приема заявок было еще много времени. Видимо, поэтому из новеньких было всего трое. Я, тоненькая как тростиночка светловолосая девушка, да эльф. На парня, которого с самого начала источал надменность и пренебрежение окружающим, даже внимания не стал обращать. Подумаешь, красив. Они все словно в одном стадии выращивались. Сколько их уже успело увидеть, все одно. Удлиненное лицо с высокими скулами, широкий лоб, выразительные глаза, конкретно у этого эльфа голубого цвета, да длинные волосы. А вот девушка меня заинтересовала. Она была моего возраста, и судьба поведению вполне спокойная и рассудительная. Довольно обычное личико со вздернутым носиком — Украшали необыкновенного цвета глаза. Ярко-зеленые, насыщенные, как молодая травка по весне. Незнакомка внушала доверие. Мне впервые за долгое время захотелось с кем-то заговорить. Однако подойти не решилась, А потом и не получилось, так как запертые ворота Академии наконец распахнулись. «Трое?» – встретил нас демон, облаченный в голубой камзол. «Отлично!» Значит, отделаюсь сегодня быстро. Итак, дорогие абитуриенты, позвольте представиться. Грейм Тер Ордленд, заместитель ректора по учебной части и декан факультета истины в одном лице. Обращаться ко мне в Эр Тер Ордленд и никак иначе. Для начала заполните вот эти бланки. Перед нами возникли листы с пустыми графами. Я ловко подцепила свой и посмотрела на декана. О чем писать и где?» Но тот, предугадав вопрос, широким жестом указал на ряд ученических парт, вынесенных на открытую лужайку у входа. Каждая была оборудована набором канцелярских принадлежностей, видимо, чтобы не терять времени даром. Сев за ближайший стол, приступила к заполнению бланка. Всего-то и требовалось указать имя, возраст, расу, место рождения и направление магии, которые пробудили способности. Если таковые имелись, конечно. Практически все графы заполнила быстро. Только с расой у меня возникла заминка. По рождению я чистокровный человек, а Париус Ридли – дроу, полукровка. И если я унаследовала его дар, то во мне должна течь кровь Ледейрики. Хотя бы малая ее часть. Но любой Марк опознает во мне оборотня. И вот тут главная загвоздка. Берканцы и некромантия – несовместимые вещи. «Хм, как же я раньше не задумалась над этим вопросом!» «У вас возникли какие-то затруднения, Эсте...» Термарк заглянул мой листок, чтобы прочитать имя. «Эсте Ликерия Ридлетт». «Постойте, знакомая фамилия». «Не может быть!» Мужчина пронзил насквозь своим взглядом. «Уж не дочь ли Париуса Ридлета?» «Того самого!» «Девочка!» Демон крепко стиснул мое плечо. Ты должна немедленно сообщить о местонахождении своего отца и матери, естественно. От столь наглого вторжения в личное пространство я вспылила. В руках хрустнуло самопишущее перо, а губы оцарапали невесть, откуда появившиеся клыки. В воцарившейся тишине раздалось угрожающее рычание. К своему ужасу поняла, что рычу именно я. Ого, ты еще и оборотень, как мило. «И на какую специальность претендуем?» «Некромантия? Нет, серьезно?» «Пустите!» — я оставляя в руке преподавателя клок-рубашки. «Что вы себе позволяете, Вейртер Ордланд?» «Всего лишь хочу уберечь страну от самого жестокого черного некроманта последнего столетия». Отец погиб две недели назад, защищая соседскую деревушку от кладбищенской нежити. Все годы, что я его знала, он не совершил ничего плохого. Наоборот, спас десятки, если не сотни жизней. И пожертвовал собой, чтобы не дать злу вырваться на свободу. Париуса Ридлета я знаю только таким. Потому не смейте оскорблять его память. И она не соврала ни единым словом. Неожиданно вмешался в разговор эльф. Хотя я слышал об этом дроу много плохого. Я тоже это понял. «Но у меня такое чувство, что мы говорим о совершенно разных людях», — ответил Термарк. «Погодите минутку». Он отошел в сторону и коснулся висящей в ухе красной капельки. «Лер, ты не занят? Я у входа, можешь появиться на минутку? Я одну занятную вещь выяснил. Тебе будет интересно». Не успел Тер Ордланд договорить, как рядом открылась воронка портала, и из нее вышел еще один демон. Выше первого на целую голову. Мощный, шикарный гривы пепельных волос и невероятно голубыми глазами, которые на фоне смуглой кожи смотрелись вызывающе ярко. Черный камзол свидетельствовал о том, что направлением преподавательской деятельности этого марга являлась некромантия. Только наличие сиреневых вставок в костюме и крупная аметист на шейном платке смущали. Я не знала, что они обозначают. «В чем дело, Грэйм? не обращая на притихших нас внимания, спросил незнакомец. «Хочу познакомить тебя с Ликирией Ридлет, дочерью того самого Париуса Ридлета», ухмыльнувшись, Тер Ордленд указал на меня взглядом. «Ты можешь представить, чтобы у черного некроманта была семья? Вот и я не могу. А девчушка к тому же еще и оборотень». «Не может быть! Магия смерти противоестественна природе оборотней». Среди берков некромантов нет, но, приглядевшись ко мне внимательней, удивленно хмыкнул. Эта девочка доказывает обратное. Демон несколько раз обошел вокруг меня, разглядывая со всех сторон. После остановился, наклонившись так близко, что ощутило его дыхание на коже. От волнения у меня взмокла спина. — Не бойся. Если не будешь сопротивляться, больно не будет. Мягким, завораживающим голосом попросил он. А я, едва встретившись с ним взглядом, уже не смогла отвести глаз. Почувствовала, как меня затягивает в эти невыносимо голубые омуты, как сдавливает голову внезапно навалившаяся тяжесть и как накаляются носимые мной амулеты. «Ох!» — сообразила я. — «Демон хочет влезть в мою голову!» Закусив губу до крови, благо выросшими клыками это сделать совсем легко, я отчаянно сопротивлялась. Париус категорически запрещал пускать кого-то в мысли. Год за годом он старательно обучал, как правильно держать защиту, как отзеркаливать любое воздействие, как вливать силу во вплетенные в мою ауру элементы противоментального вмешательства. И сейчас все эти навыки мне очень пригодились. Сильна! — прервал контакт демон. — Что же, для начала убедимся, какая магия тебя выберет. Есть ли смысл поднимать шум, коли у тебя дарок некромантии не обнаружится? На любой другой факультет возьму без экзаменов. Идем. А Бланк, растерявшись, спросила про незаполненную бумажку, которая каким-то чудом уцелела в руке. Потом мужчина, уже сделавший несколько шагов по направлению к центральной и самой красивой башне, замер, будто что-то подзабыл. — Эти тоже пусть идут! — позвал оставшихся абитуриентов. Эльф и девушка подхватили пожитки и помчались вслед за нами. Замыкал шествие Тер Ордленд. Обернувшись, поймал на себе его полный любопытства взгляд. Красоту лестницы из белого мрамора со сверкающими аметистовыми прожилками, а потом и зала посвящений оценить не успела. Лишь мельком отметила, что потрясающе красиво а так старалась смотреть под ноги и не упускать из виду вырвавшуюся вперед мужчину. — Ты должна подняться туда, — указал демон на гигантскую чашу каменного цветка, — коснешься руками центральной части. Думы о силе внутри тебя. Позволь ей раскрыться. — И что будет? Увидишь. Решив, что бояться нечего, поднялась по ступенькам на площадку. — Как и сказал демон, внутри чаши было возвышение, сердцевина. С моим появлением цветок будто ожил. Неведомые потоки вокруг забурлили, заставляя собственную кровь бежать сильнее. Или это не кровь? Может, энергия, струящаяся по магическим каналам? Волнительно. Зажмурившись, сделала шаг вперед. Ладони сами легли на нужные выступы. Как и сказал демон, сосредоточилась на силе. Она свободно заструилась по моему телу. Своим напором и мощью выпрямляла и подлечивала недавно увеличившиеся потоки. Чувствовал я себя при этом так упоительно и волшебно, что хотелось летать. «Достаточно!» — спустил с небес на землю строгий голос. Я с неохотой распахнула глаза, возвращаясь в реальный мир осмотрелось. Два из шести изогнутых овалов светились цветом своей стихии. Это совсем слабенький блеск золотисто-коричневого лепестка, символизирующего магию Земли, и насыщенно глубокий клубящийся черный, редкий и опасный дар некромантов. Прожилки голубого на третьем лепестке обозначали лишь мою устойчивость к ментальной магии воздушников. И то, вероятно, потому, что недавно отразила сильную атаку, вбухав практически весь резерв. Потрясающе! Демон с пепельными волосами сделал три сухих хлопка в ладоши. И что же мне с вами делать? А почему со мной надо что-то делать? Я вспылила. Я же просто хочу учиться. Хочу уничтожать нежить, заниматься любимым делом. Что в этом такого? Я готова пройти любые испытания, сдать экзамены, все, что потребуется. Лерай, такими талантами грех разбрасываться. Неожиданно встал на мою защиту Тер Ордлен. Ты же видишь, она еще не переступила черту, хотя не понаслышке знает, что такое Серая долина. грэйм ты не некромант и не можешь знать некоторых тонкостей. Так вот, Париус Ридлет был дроу. Будь он на самом деле отцом девушки, в ней текла бы хотя бы капля крови этой расы. Но она оборотень и человек, и еще у нее рваные каналы силы. Это говорит о том, что дар не развивался постепенно. Девчонка использовала запрещенный ритуал. Она убила Марга и забрала себе его силу. В Ортане это преступление карается смертью. «Неправда! Все было не так! Папа добровольно сделал это!» — Потому что умирал. А я не хотела. Вы не представляете, через что мне пришлось пройти. — Так покажи мне, — рявкнул демон. — Если закрываешься, значит, тебе есть что скрывать. — Я не могу. Защиту создавал отец. Он хотел уберечь меня, только и всего. — Предлагаете поверить вам на слово? Я готова принести клятву. — Лер, не будь таким тираном. Даже если девчонка грохнула Ридлета, то он это заслужил. А насчет запрещенных ритуалов? Кто из нас не совершал ошибок? К тому же девочке некому было объяснить. Снова вмешался тер Придется взять ее на особый контроль, огрызнулся демон. Зачем мне эти проблемы? Но я же вижу, что тебе самому интересно. К тому же последняя, у кого был столь же сильный дар некроманта, закончила Академию десять лет назад. У тебя не было после ни одного талантливого ученика. Ты же знаешь, нам запрещено с тех пор брать подопечных. Ой, кто мешает просто заниматься с ней дополнительно? Короче, бери с нее клятву, да давай уже остальных посмотрим. Вдруг еще какой-нибудь сюрприз обнаружим. У нас что не год, то сюрпризы, — миролюбиво буркнул голубоглазый демон. Кто пойдет первым? Эльф, как ни странно, пропустил вперед себя девушку. «Эсте Дейра Криош, Могиня Земли», — прокомментировал декан истины, пока абитуриентка взбиралась на чашу цветка. «Выбранное направление целительства». «Что ж, неплохие данные», — оценил ректор. Я с нескрываемым любопытством смотрела, как разгорелся ровным огнем золотисто-коричневый лепесток, означающий «дар Земли». Со стороны это виделось совершенно иначе, нежели когда сама участвуешь в действии. Я невольно подалась вперед, чтобы ощутить вибрации силы, исходящей в этот момент от Источника. «Следующий!» Эльф грациозным движением запрыгнул на ступени, перед этим подав смутившейся девушке руку, чтобы она спустилась. «Вэр Эльтер Вакуранг», — прочитал имя новичка Термарк. «Вода!» — изумился второй демон. «Чистейшая стихия! Сильная и ярко выраженная!» «Рад приветствовать вас, в Эр Вакуранг, в нашей академии. Вы зачислены. Пройдите в приемную, заполните необходимые бумаги. А вам, Эсте Криош, — обратился к девушке, — там же выдадут расписание экзаменов и остальные инструкции. эсте Ридлит, следуйте за мной!» Немного позавидовав парню, которого так легко зачислили в академию, пошла вслед за демоном. Запыхалась, пока в припрыжку догоняла ректора. Он, практически не замечая, перешагивал через две ступеньки и даже не вздумал ни разу обернуться, чтобы убедиться, что я не отстала. «Вэр лерай ди стрелам. Ректор», — прочитал на позолоченной табличке, прибитой к двери кабинета. «Красиво звучит. Аристократично». «Проходите, Эсте. Присаживайтесь», — пригласил демон, обратив внимание, что я мнусь у входа. «Нам предстоит долгий разговор». Попружинившим под ногами ковру прошла на середину комнаты и примостилась на одиноко стоящем кресле с прямой жесткой спинкой. Осмотреться не решалась, как и взглянуть в сторону расположившегося за большим письменным столом мужчины. — Вас что-то беспокоит? — поинтересовался он. — Волнуюсь. Горли резко пересохло, и собственный севший голос резанул слух. — Позвольте узнать, почему. Есть что скрывать? Демон налил стакан воды и, приблизившись, подал мне. «Не в этом дело», — дрожащая рукой взяла стакан и осушила его залпом. «Мне сложно находиться в закрытом помещении, с кем бы то ни было». «Почему? Меня не нужно бояться. Раз мы тут разговариваем, ничего плохого уже вам не сделаю». «Давайте», — он забрал стакан, ненароком задев мои пальцы. Я дернулась, непроизвольно выпустив когти. «Ого! Даже так?» Вы всегда так остро реагируете на прикосновения? — Да, — я втянула голову в плечи. — Не могу ничего поделать. — И как вы собираетесь здесь учиться? Тут сотни учеников, преподавателей. Каждый день вы по многу раз будете с ними сталкиваться. У меня есть сдерживающий амулет. Ему только зарядка регулярная нужна, а я пока не умею сама. Еще листики валерианы использую. Я стараюсь с этим бороться хотя у меня не очень-то получается. — Кто же вас так напугал, Эста, если вы ото всех шарахаетесь? — Я не хочу об этом говорить. — Ладно, будем бороться с вашими страхами, — сказал демон, усаживаясь на край стола. — А пока расскажите мне все, чему вас успел научить парю Ридли. И врать не советую, ложь за арт чувствую. Проговорили мы до самого обеда. Ректор выпытал малейшие подробности ритуалов, в которых мне довелось участвовать. Придирчиво погонял по теоретическому материалу, что выучил за последние годы. Особенно его интересовал предсмертный ритуал передачи силы. И даже о спасении девочки в кендаре тоже пришлось рассказать. Единственное, о чем я старательно умолчала, а демон не догадался спросить, так это о том, что связывало меня с той семьей и о своем появлении в доме Париусу упомянула мельком, стараясь не заострять внимание на деталях. «Что же?» — подытожил нашу встречу Верди Стрелом. «Вы не солгали ни единым словом. Дар у вас сильный, и есть способности и желание учиться тайнам мастеров смерти. И я готов лично заниматься, чтобы вы раскрыли свои таланты в полной мере. Однако никаких послаблений вам не будет». Вступительные экзамены сдадите наравне со всеми, и спрашивать буду строже. Что еще? Ага, вам, Эстер Ридлет, придется научиться контактировать с другими людьми, и никаких сдерживающих инстинктов амулетов. Это обязательное условие. Кстати, вы пробовали обращаться? Нет, только когти появляются и глаза меняются, когда сильно нервничаю. Все. «Соответственно, ни один из кланов оборотней не знает о вашем существовании. Иначе вы бы тут не сидели», — сделал вывод демон. «Я назначу вам индивидуальные занятия, на которых вы будете искать взаимопонимание со своим зверем». «А как?» «Сначала сдайте экзамены, а после задавайте вопросы. Руку!» — требовательно протянул мне свою ладонь. «Зачем?» «Начинайте привыкать к прикосновениям». — В этом нет ничего смертельного. — Ну же! — поторопил, видя мою нерешительность. — Смелее! Мы с вами уже столько времени провели. Не съел ведь? Я робко коснулась широкой ладони демона. — Вот! — сгробастал он мою руку. — Не страшно же? — Как сказать. Когти, может, и не вылезли, а вот клыки во рту появились. Демон взмахом свободной руки открыл портал и шагнул в него. Меня, естественно, потащил за собой оказались мы в другом кабинете, у Тер Ордланда. Выдай ей список экзаменов, книг. — Да бланки заполните как надо, — распорядился ректор. — Жду вас на вступительных экзаменах, эст Демон мне подмигнул и шагнул обратно в портал. У декана факультета истина провела еще полчаса, которые потратила на заполнение необходимых бумаг. А также меня снабдили списком книг, по которым следовало готовиться к экзаменам, перечнем предметов, и выдали кольцо пропуск, чтобы попасть в Академию. — На вашем месте, Эстер Ридлетт, — сказал на прощание Тер Ордленд, — я бы не ограничился тем набором знаний, что указан в списке. Будьте уверены, ваша персона вызовет интерес всех членов комиссии. — Это потому, что я хочу стать некромантом? — Это потому, что носите фамилию Ридлетт, — усмехнулся демон. — Впрочем, уверен, вы справитесь. Обращайтесь. Я найду время, чтобы помочь, если нужно. Я с сомнением посмотрела на мужчину, однако в открытом взгляде серых глаз не было и тени насмешки. Спасибо. Пойду, пожалуй. Мне еще в лавку успеть нужно, книги купить и еще кое-чего. Так, по мелочи. Декан кивнул, провожая взглядом, после чего решительно пододвинул к себе кипу бумаг. оказавшись за воротами, медленно побрела в сторону центра. Список дисциплин оказался довольно внушительным. Я могла без ложной скромности вычеркнуть три из них – некромантию, древний альвадийский и травоведение. Но общую магию, магометрию и историю знала поверхностно. Лишь то, с чем непосредственно имела дело. Под вопросом был экзамен по физической подготовке и правописанию. Я неплохо бегала. Некроманты ноги кормят. Эту истину усвоила Улепетова от первого встреченную мною зомби. Уверенно обращалась с ножом и мечом. Писала и читала неплохо. Только достаточно ли этого для поступления? Не откладывая дел в долгий ящик, в первой же книжной лавке приобрела необходимые учебники. Надо сказать, бюджет обеднел на целых два райса. После купила у уличного лоточника несколько булочек с яблочным повидлом, крынку молока и вернулась в гостиницу. Утолив голод, решительно взялась за книжки. Для начала пробежалась по списку вопросов. Хм, за древнюю Альвадийске действительно не стоит волноваться. Я без труда перевела все фразы, что предлагались методички. С травоведением было еще легче. Я не только знала название каждой травинки, что росли у подножия Берканских гор и во всем приграничье, но и лично занималась заготовкой и изготовлением снадобий. Пожалуй, если представится возможность, возьму этот предмет дополнительной специальностью. Почитав вопросы по истории, поняла, что придется вплотную заняться предметом. Два увесистых тома по этой теме, конечно, внушали опасения, но если я уж взялась за дело, отступать не собиралась. Что на самом деле повергло в уныние, это магометрия. Считать я научилась давным-давно. Но один вид уравнений чисел, состоящих из пяти символов и более, приводил в ужас. А ведь это базовые знания, на основе которых будет идти дальнейшее обучение. Неужели придется идти на поклон к Мерлоку Эппли? Видимо, да. Этот факт пришлось проглотить как горькую пилюлю. Нормативы по физической подготовке не показались чем-то невыполнимым. Ничего сверхъестественного от меня не требовалось. Во владении оружием вообще значилось. Продержаться против противника более минуты. Ха, запросто. Тут же не сказано, что нужно с этим противником вступать в схватку. А раз так, можно потянуть время. Уворачиваться от когтей и клыков нежити я умела виртуозно. Что же говорить про человека? Напоследок оставила свою любимую некромантию. Вопросы, которые полагалось знать будущему адепту, были понятными и даже чересчур простыми. Все эти вещи я научилась делать в первые месяцы проживания с Париусом Ридлетом под одной крышей. Чтобы убедиться в правильности своих рассуждений, на минуточку раскрыла книгу, что любезно одолжил Мерл, и... потерялась до следующего утра. Старик Эпли что-то говорил про свиру? Нет. Тут на целого дохлого ура проблема вырисовывалась. Некрон. Получается, Париус Ридлет на самом деле был черным некромантом? Учебник пестрил примерами того, как нельзя проводить тот или иной ритуал. А я собственноручно и неоднократно делала все эти запрещенные вещи. Вдобавок имела глупость рассказать обо всем ректору. Казнь, тюрьма, лишение магических сил, изгнание – вот малая часть того, что полагалось за подобное. Однако Вер Лерай Дистрелом не только не отдал меня страже, но и дал шанс поступить в академию. Значит ли это, что он впоследствии не передумает? Или специально решил держать меня поближе? Зачем? — Да потому что я для него как подопытная крыса, — ответил на свой же вопрос. Ему наверняка интересно узнать, к чему приведет противостояние звериной сущности и темного дара. А в том, что они будут конфликтовать, не сомневалась. Достаточно вспомнить появление моей волчицы. Не потому ли она впервые показала себя именно в Серой долине? Возникло желание все бросить, собрать вещи и вернуться в приграничье. На заросших лесом склонах меня могли искать годами. Но я не могла. Отступить – значит сдаться. Признать, что я такой же черный некромат, как и отец. А это не так. Возможно, Париус совершил множество ошибок. Однако то, каким его знала я, выдавала в нем совершенно другого человека то есть Дроу. По жестокости с ним мог бы поспорить тот же Берг. Но это не означает, что все оборотни такие. А ракнидов тоже невинными не назовешь. Да и демоны не пушистые котята. Академия даст шанс на нормальную жизнь, а не вечное скитание по лесам. Если для этого придется изучить некромантию с нуля, я согласна. Отложив в сторону учебники, отправился в уборную. Прохладная вода взбодрила. Бессонная ночь давала о себе знать но не настолько, чтобы сразу завалиться спать. Что я, по ночам никогда не работала. Это же излюбленное время некроманта. Позавтракать спустилась в общий зал таверны. Эст Криош приветствовал меня понимающей улыбкой. «Не как всю ночь за учебниками провела?» «Угу», — подтвердила я предположение. «Боюсь, не успею подготовиться. Времени катастрофически мало». — Вот и племянница моя, как ты с книжками до полуночи просидела. Если бы силком спать не отправил, была бы похожа на тебя, на бледное привидение. — Племянница? — проигнорировав нелестное сравнение, выделила то, что за нозой сидела со вчерашнего дня. — Уж не Дэрроли? — Она. — Вы уже познакомились? — Нет, но вчера вместе документы подавали. А я еще подумала, что фамилия у нее больно знакомая. а А-а-а! «Так это ты та самая дочка черного некроманта!» Зло прищурившись, во всеуслышание объявил трактирщик. Все немногочисленные посетители тотчас уставились в мою сторону. «Верно, я не собиралась отказываться от отца. Но незачем сообщать об этом всем подряд». «И что, Лер, несмотря ни на что, разрешил тебе поступать?» Продолжил, как ни в чем не бывало, эст Криош. «Послушайте, да». Париус Ридлит — мой отец, и он был черным некромантом в сохранении его душу. Но это не значит, что и я стану такой. Похвальное рвение. Думаешь, выдержишь, когда каждый второй будет вспоминать об отце и сравнивать тебя с ним? А вам-то что за забота? Это мои проблемы. Твои, да не твои. Живешь-то ты где? Мне тут неприятности не нужны. Их и не будет. Или же вы намекаете, что мне нужно съехать? Вынуждена вас огорчить. Этого не произойдет. Я уже оплатила комнату за месяц вперед. Меня все устраивает. А после зачислений и так перееду в общежитие. Я верну деньги и иди на все четыре стороны. В троекратном размере, потребовала я. Сейчас все постоялые дворы переполнены. Цены взлетели вдвое-втрое, а значит, дешевле снять комнату не получится. И не сомневайтесь. — Весь город узнает о вашем радушии, — мстительно добавил напоследок. — Некроманское отродье! — прошипел трактирщик. — Ты еще пожалеешь! — Вы мне угрожаете? — вскинула бровь. Вспыхнувшее раздражение ушло, оставив место ледяному спокойствию. С таким отношением жители близлежащих деревень сталкивалась регулярно и научилась правильно реагировать. — Я бы тоже послушал. В разговор неожиданно вмешался недавний знакомый. Благородного эльфа даже я не сразу заметила. Он сидел в дальнем углу зала, и длинный плащ с капюшоном полностью скрывал его фигуру. Эльтер Вакуранг, припомнила имя Длина Ухова. Надо же, он тоже остановился в зеленом питоне. Я хотел сказать, что не потерплю в своем заведении никакой темной магии. Пошел на попятную Эст Криош. — Даю слово, что не стану применять ни единого заклинания в стенах этого дома, — клятвенно пообещала я. — Если сами об этом не попросите, — пробурчала под нос так, чтобы никто не расслышал. Впрочем, для эльфа с его повышенным слухом мои слова не стали тайны. Он лишь усмехнулся и снова уткнулся в тарелку, сконцентрировав внимание на завтраке. — Вот и ладно. Что будете заказывать? Напоминаю, еда не входит в стоимость жилья. Хозяин натянул вежливую улыбку, похожую на оскал. С таким видом только яд предлагать. Однако отступать было поздно. Пришлось заказать яичницу и чай с пирогом и молиться крону, чтобы никто не плюнул в тарелку. Впрочем, есть все равно ничего не стало. Поковырялась для вида и ушла, прихватив кусок пирога с собой. «Эй!» — окликнули меня у двери в комнату. Обернувшись, увидела Дейру, племянницу Криоша. Она неловко переминалась с ноги на ногу и отводила взгляд. — Ты прости, что разболтала. Не думал, что все так обернется. Дядя... Он неплохой человек и... Не стоит. Я все понимаю. И не держу на тебя зла. — В отличие от своего дяди, ты ничего плохого пока что не сделала, добавила мысленно. — Хорошо. Девушка замолчала. Она хотела еще что-то спросить, но явно побаивалась. Все ее сомнения читались на лице, как в открытой книге. «Спрашивай, я не кусаюсь», — подбодрила Дейру. «Тебе выдали список экзаменов?» — она все-таки решила спросить. «Еще бы! Это Эльфику повезло, а мне придется день и ночь готовиться». «Слушай, я тут подумала...» — девушка вновь замялась. «Ну, раз мы заявление подавали вместе, а потом и соседками оказались», — кивнула в сторону комнаты в конце коридора. Так, может, будем вместе готовиться? — Заходи, — распахнула перед гостей дверь. Не стоит разговаривать на пороге. Дейра робко проскользнула внутрь и нерешительно остановилась у порога. — Я Лири, — представилась на всякий случай. — Но, думаю, ты и так это знаешь. — А я Дейра, — девушка улыбнулась и с интересом покосилась на стол с заваленной книгами. — О, ты уже успела побывать в магазине? — Да. Решила, что не стоит терять время и не прогадала. — Присаживайся, — указал на единственный стул. Сама примастилась на кровать. — Какие предметы тебе назначили? — Те же, что и тебе. Дэри как раз попался на глаза мой список. Только вместо некромантии — основы целительства. С чего планируешь начать? Хотела навестить одного знакомого. С магометрием у меня совсем плохо. Еще придется уделить время истории. Тех знаний, что мне дал отец, недостаточно, — поделилась с новой знакомой планами. А древний альвадийский, подготовка С этими предметами проблем нет, я думаю. Эх, тяжело вздохнула Дейра. Магометрию я бы тоже подтянула. А вот с языком у меня настоящая катастрофа. С холодным оружием тоже беда. И травоведение. Все мои знания ограничиваются справочником для начинающих. Я посмотрела, больше половины вопросов не знаю. А как у тебя с историей? Алчно поинтересовалась я, прикидывая, как мы можем помочь друг другу. — Это легко. В нашем доме было полно книг, а у меня много свободного времени. Так что отвечу на любой вопрос из списка. В дверь деликатно постучали. Мы с Дейрой недоуменно переглянулись. — Я никому не говорила, что пошла к тебе. Дядя же собирался в гномий банк. — отчиталась девушка. — Странно. Я тоже никого не жду. Кто бы это мог быть? Недолго думая, пошла открывать. На пороге обнаружился тот, кого совсем не ожидало видеть. — Прошу извинить за вторжение. Эльф галантно поклонился и хотел поцеловать мою руку. Хорошо успел ее вовремя отдернуть. — Чем обязаны? — невежливо буркнула я. «Хм — Хм. Остраухи недовольно поджал губы, однако быстро взял себя в руки и изобразил на лице вежливую улыбку. — Так вот, повторюсь, прошу прощения, но в гостинице слишком тонкие стены, а у ленарийцев отличный слух. Так получилось, что я слышал ваш разговор и решил присоединиться. И зачем? Ректор же принял без экзамена. К моему недовольству прибавилось и подозрение в том, что эльф чего-то замыслил. Неспроста ушастый пришел и стал навязываться в нашу компанию, которая только пять минут назад образовалась. Понимаю, мое появление выглядит странным, но если позволите, я все объясню. Ничего не оставалось, как впустить эльфа внутрь. Сесть ему никто не предложил, потому что единственный стул был уже занят, а предлагать собственную кровать было бы неприлично. Впрочем, ушастый не растерялся и вполне комфортно расположился на узком подоконнике. «Итак», — я вопросительно уставилась на парня, — «для начала, как тебе обращаться?» «Эльтер Вакуранг. Для друзей Эльт». «Лири, Дейра», — представились мы по очереди. Очень уж удивителен был факт, что эльф первым предложил стать друзьями. Теперь мы знакомы и... Знаю, для людей необычно, когда ленарийцы первыми идут на контакт. Тем более, когда просят о чем-то. Нелегко в том признаваться, но мои знания древнеальвадийского оставляют желать лучшего. Я так понял, здесь кое-кто поднаторел в изучении языка? С удовольствием взял бы пару уроков. Взамен могу помочь с магометрией и историей, если нужно. — Вот как? — мы с Дэйрой переглянулись, чтобы эльф и чего-то не знал. — Вы правы, — ничуть не смутился Эльтер. — И если бы я воспитывался в традициях моего народа, у меня не образовалось бы таких некрасивых пробелов в знаниях. — И что же произошло, раз этого не случилось? — Дейра прониклась словами парня, будто догадывалась, что он хотел сказать. — Я полукровка, и хотя мой биологический отец, чистокровный эльф, всю жизнь провел в человеческой семье. Родители стремились дать мне все самое лучшее, и я безмерно благодарен им за это. — Ты ведь приехал в Академию потому, что остался один? — догадалась подруга. Эльф не ответил, только кивнул в подтверждение ее слов. Дейра поднялась, подошла к парню, робко коснулась его руки. — Сочувствую твоей потери. Моя мама умерла от тяжелых родов. Отец целыми днями работал, чтобы обеспечить семью а его новая жена была слишком занята собой, а потом братьями. Я же оказалась предоставлена самой себе. Не знаю, какой бы сложилась моя жизнь, если бы не бабушка Сайлар. Она научила меня читать и писать, привела любовь к книгам, научила вести хозяйство. И она же первая обнаружила, что у меня есть дар. У единственной во всей семье. Прошлым летом Эсты Криош умерла, но даже после смерти смогла позаботиться обо мне. У твоей бабушки водились деньги, предположила я. И она внесла особый пункт завещания, подхватил догадку эльф, потому что в ответ Дейра хмыкнула. Написала, что все наследство пойдет в пользу храма прекраснейшей, если мне не позволят поступить в академию. Дядю она назначила распорядителем. Он контролирует мои расходы и помогает с учебой. Что-то не увидела той помощи, я возмутилась. С его-то связями найти тебе учителей и расплюнуть. — Вы, наверное, оба приметили помощника дяди. — Рагмал. Парень, что иной раз принимает посетителей в зале. — Нет? Я покачала головой. Слишком много новых людей повстречала в таверне. И слишком не любила шумное общество, чтобы находиться в нем больше необходимого. Зато Эльтор скривился, выражая, что знаком с Рагмалом, и тот явно не угодил. — Покажу как-нибудь, — пообещала мне Дейра. — Так вот, этот Рагмал... Незаконно рожденный отпрос Криоша. Дядя Спитый видит, как нас поженить и наложить лапу на приданые. — А ты хочешь этого? — спросил эльф. — Нет, — Дэра брезгливо поморщилась. — Из дома сбегу, но замуж не пойду. Поэтому я просто обязана поступить в академию. Если все получится, окончу ее полностью свободной и вполне обеспеченной. — Достойная цель, — похвалил эльтор. — Ну а ты? — обратился ко мне. Зачем тебе нужна Академия? Я на этот вопрос себе недавно отвечала. Но что сказать другим? У меня нет иного выбора. Моя звериная часть и магический дар несовместимы. Самостоятельно мне не справиться. Поэтому я здесь. И еще потому, что просто некуда больше идти. Ты же наполовину оборотень, отметил новый друг. Насколько я знаю, волки не бросают своих. Ни полукровок, ни тем более молодых девушек. «Ты не пробовал найти клан?» При упоминании о том, кто обратил меня, вновь появились когти на руках. А из-за вылезших клыков пришлось приоткрыть рот. Судя по тому, как охнула Дейра, глаза тоже изменились. Я спросил что-то не то? Не в этом дело. Меня раздирали сомнения. С одной стороны, ребята рассказали о себе. Никто не просил их быть откровенными но они поделились, устанавливая определенную степень доверия. С другой, правда, оттолкнет их, заставит бояться и избегать. Может случиться так, что они в будущем используют знания против меня же. В то же время, промолчав или солгав, никогда не узнаю, смогли бы мы стать друзьями. Мне сложно об этом говорить, все же решилась. Лучше сделать это сразу, пока не успела привязаться. Такой, как сейчас, я стала несколько лет назад. После того, как умерла, меня убил оборотень, а тело бросил на растерзание умертвием. Меня нашел Париус Ридлетт. Он провел обряд призыва души и вернул к жизни. Он научил всему, что умею. Он помогал сдерживать агрессию. Всем известно, что обращенные оборотни нестабильны, вспыльчивы и жестоки. Они изгои. Я пойму, если не захотите общаться. Это может быть опасно для вас. «Ты кого-то растерзала или убила?» — уточнил Эльтер. «Нет, как ты мог такое подумать?» — возмутилась до глубины души. «Конечно, приходилось убивать нежить, мертвяков, но это особенности профессии. Наоборот, по пути сюда помогла избавить от смертельного проклятия ребенка. Спасла жизнь». «Тогда нет проблем. Если ты не сорвалась в первые годы, то теперь, когда рядом опытные преподаватели, полагаю, опасаться нечего. Так что мое предложение остается в силе». — И я тоже, — поддержала Дейра. — Не боюсь. Ты не такая, как... — Отец, да? От моих слов девушка смутилась. — Прости, не хотела обидеть. — Не извиняйся. Сама долго не верила, что человека, которого полюбила как родного, ненавидят и считают черным некромантом. — Но раз все недоразумения выяснили, — эльф потер руки, — предлагаю заняться делом. — Для начала составим расписание, — наношу возглас возгласы пояснил. Это чтобы равномерно распределить нагрузку. Поскольку нам предстоит усвоить приличный объем информации, нужно разграничить время так, чтобы охватить все предметы. К примеру, утро можем посвятить занятиям магометрией. Через каждые два часа делать перерывы, но будем совмещать их, к примеру, с физподготовкой. В послеобеденное время можно позаниматься самостоятельно или повторить пройденное, закрепить что-то. А вечером после ужина будем корпеть над древнеальвадийским. «Мне подходит», — согласилась на предложение эльфа. «Тогда, может, начнем? Сейчас принесу учебники и еще один стул. Подоконник у тебя, Лири, удобный, конечно, но целый день на нем не высижу». Оговорили эльфы выносливые ребята, — пробурчала на самоуправство нового знакомого. Конечно, его предложение было как нельзя кстати. Зомби, понятно, что это взаимовыгодное сотрудничество. Но слишком уж он раскомандовался. «Считаете, моя комната лучше всего подходит для занятий?» — поинтересовалась мимоходом. «Конечно. К Дэри в любой момент на правах родственника может заявиться эст-криош, а приглашать ко мне двух незамужних девушек неприлично. Поэтому да, Лири, наша маленькая компания разместится у тебя. Ты же не будешь возражать?» На секунду представив, что эти двое будут постоянно рядом поежилась. Но, с другой стороны, в академии подобные сплошь и рядом. Так что нужно привыкать к посторонним. — У меня одно условие, — ответила после минуты раздумий. — Обещайте, что никто из вас не приблизится больше, чем на метр. И тем более не станет прикасаться ко мне. Никогда. Совсем. Это единственное, о чем попрошу. В остальном возражений нет. — Хм. Держать дистанцию? Легко. — А ты, Дейра, что скажешь? — спросил эльф. — Думаю, у меня получится. — Вот видишь, Лири? — Мы все обязательно подружимся.